Глава 45 Пульсирующее мигание камня тянуло мальчика к себе. Он и сам не заметил, как коснулся ледяной поверхности. Руку до плеча пронзил холод, но мальчик не отдернул ее. Что-то в глубине его сознания дало понять, что они с кристаллом одной крови. Как бы странно это ни звучало, и парень ждал, терпя боль, и онемение. Спустя некоторое время сиреневое сияние перешло на кисть, затем на предплечье. Холод сменился теплом, потом жаром и покалыванием. Рука словно приросла к кристаллу. Мальчик почувствовал, как из него что-то утекает, исчезает в недрах камня. Стало страшно, но он удержался и не отнял руку. Да и смог бы. Через несколько минут кристалл начал наполнять парня, они чем-то обменялись. Когда сияние стало меньше и покалывания с жаром пропали, мальчик неуверенно опустил руку, взглянув на ладонь, но не увидел ничего, ни ожогов, ни ран, не привиделось ли ему все это. Едва ли. Парень задрал голову и уставился на черный осколок звезды. Затем поднял обе руки и с отчаянной решимостью прижал их к шершавой поверхности. С тех пор мальчик время от времени черпал силу из звезды. Его магия не убивала его, а, напротив, наполняла энергией. Парень слышал, что люди, подвергшиеся подобному влиянию и выжившие, превращаются в чудовищ, но не замечал никаких изменений. Должно быть, он был особенным. Изучая кристаллы и осколок, все глубже проникая в них, в их природу, мальчик выстроил собственную теорию преображения мира. Его спасение. Ему пока не хватало технологий, но он чувствовал, что на верном пути. Главное, чтобы Слизень не догадался о его планах. Сумасшедший грезил о том, чтобы его протеже остался в зоне, продолжать его бессмысленные ритуалы, пока не помрет». Но мальчик знал, его ждет иная судьба. И с каждым днем уверенность в этом росла. Слизень умирал. Мучительно и долго его плоть покрылась синюшными пятнами, глаза гноились, ногти сморщились и почернели. Оставшиеся редкие волосы выпадали прозрачными клочьями, а из груди вырывался булькающий хрип. Слизень дышал отрывисто и часто, Время от времени он требовал, чтобы мальчик подошел к нему, шарил по воздуху, ища его руку, и, найдя, сбивчиво умолял продолжить дело. Парень обещал искренне. Он действительно собирался продолжить спасение мира, и теперь, по прошествии долгого времени, проведенного в зоне, он, наконец, был готов. Несколько раз мальчик мог сбежать. Он изучил все здание, кроме подвала, туда не совался, знал, как выйти, Однажды даже стоял, глядя на бушующее за стальной сеткой море зелени, и прислушивался, не охватит ли его желание сорваться и покинуть зону. Но нет. Мальчик знал, что не случайно оказался здесь. Его привела сюда земля. Она ждала спасения, и спасение это находилось в его руках». И вот настал день, когда Слизень испустил последний хриплый вздох. Он окоченел очень быстро, став похожим на какой-то предмет мебели. Мальчик собрался заранее. Книги, приборы, вода и провизия, только необходимое Поглядев на труп Слизня около минуты, он понял, что не знает, что с ним делать. Тогда он развернулся и направился к стене, возле которой лежало два набитых рюкзака и пустая холщовая сумка. Повесив Франции, на плечи, мальчик поспешил в зал с живой горой. Там он оставил рюкзаки на полу, вскарабкался по шевелящейся массе и решительно протянул руки к кристаллу. Вытащив его из гнезда, он уложил камень в сумку. Затем достал осколок звезды и добавил его к сиреневому кристаллу. Теперь у него было все, что нужно. Живая гора заволновалась, когда мальчик спустился, подхватил рюкзак и направился к выходу. Тысячи чертов что-то кричали, но художник смерти заставил себя отключить слух. Сейчас он не хотел слушать голоса, он и так знал, что должен сделать. Сама земля говорила с ним. Спустя четверть часа мальчик выбрался за периметр зоны. Свежий воздух опьянял его. Он так давно не вдыхал его. Легкие, привыкшие к смеси вони, разложения и бальзамирующих реактивов затрепетали, и на глазах художника смерти показались слезы. Он утер их и поднялся на небольшой пригорок. Там юноша, прошло почти три года с тех пор, как он забрался в зону, спасаясь от оборотней, в которого превратился мальчик, достал черный осколок звезды и высоко поднял перед собой. Царила ночь, свежая и прохладная, но ласковая, словно серебристый мех циклопарда. На летнем небе сияли звезды, крупные и яркие. Художник смерти вытащил из кармана стеклянную пластину, на которой была нанесена особая разметка, плод его длительных исследований. Когда рисунок на стекле совпал с небесными светилами, осколок в руке юноши задрожал. Из его трещин показалась кровь, Черная, словно нефть. Густая и маслянистая она потекла вниз, коснулась пальцев художника смерти, зашипела и начала исчезать, впитываясь в юношу. Глаза того вспыхнули сиреневым, а кожа стала бледнее, хотя за время, проведенное в зоне, она и так приобрела оттенок фарфора. На стекле засияли точки. Они указывали путь, Никто иной, кроме художника, не сумел бы ориентироваться по ним, но для него все было ясно. Губы юноши искривились в торжествующей улыбке, пока кровь звезды смешивалась в его жилах с лиловой субстанцией. Когда осколок опустел, отдав всю кровь, он выпал из руки художника и рассыпался в прах. Юноша поднял мешок с кристаллом, и поспешил через колышущийся на ветру лес. Он больше никого не боялся. Его ждала упавшая звезда. Да что звезда? Весь мир ждал его, своего спасителя».